Основа та основа, Иван Степанович, возразил широкоплечий хозяин, оглаживая светло-русой бороду. А главная суть, маตรี, в народе обитает. Народ богат и купец богат. Народ сир до да нищ, и купец не в тех, не всех, средничком ходит. А не можно ли, господа купцы, так-то повернуть речи ваши, встрял в разговор Пугачёв. Народишка, мол, и беден, через то, что помещики с купцами, через чур богаты. Ну, правда, купцам-то и Бог велел от трудов своих богатеть. А вот помещики, те особ стать я. Правда, правда твоя, батюшка, воскликнул хозяин, и его выпуклые умные глаза заблестели. Ведь подумать надо, откуда народу-то справным быть? коль у мужичка ничем чего своего собственного. Все вишь барское. Барин захочет, всего лишит, захочет, на каторгу сошлет, а нет, так и продаст, а кискотину рогатую. Ломать надо, господа купцы, порядок такой, ломать надо, сказал Пугачев. А сомнем всем в раз вольготно станет, не так? Купцы согласно закивали головами. Жарков сказал: А нам, торговым, допромышленным да людям, нешто мало всяких утеснений творят? Разные там берг-коллегии, да мануфактур-коллегии, да магистры свои водоми с судьями, со всякой строкой приказной. Вот они где, с гинех головы сидят. Пришлёпнул он себя ладонью по загривку. Ох, батюшка государь, как бы знал ты, да ведал «Да подлинно сие вест на мне, господа купцы! Не сомневайтесь!» — подхватил Пугачев негромко. «Немало моим царским именем перевешено злоумыслителей таких!» «Взяточка! Взяточка сушит да крушит нас, Ваше Величество!» — жаловался Жарков. «Не подмажешь — не поедешь!» «За мест помощи что видим мы от начальства-то?» Полки в колёси суют. Ежели скажем, наживёшь рубль целковый, так им гривен 7 хабару с рубля-то отойдёт. А нет-то-кай обанкрутит, в трубу пустит и сгинет головы. Да вот, извольте послушать, про себя скажу. Тятенька мой, покойна головушка, жарков перекрестился, оставил мне огромный капитал тысяч воста. А я он и капитал рвением своим умножил и приумножил. А как? Где не доем, где не досплю, взад-вперед по России гоняю. Можно сказать, не дома на пуховиках, в тарантайке да в санях живу. А иначе ничего и не выйдет. Зато солотопенный завод у меня, да свечной, да стекольный, да два мыловаренных, Со Швеции да с Англии торг веду через Архангельск. Им веш сало за гроши подавай, а уж они свечи-то да мыло сами наделают. Да нам, воборот, за три дорога привезут с гинеголова. А я по-своему повернул. — Ну-ка, ну-ка, доложи, как ты их иноземных в оглобли-то ввел? — подзуживал гостя Крохин, косясь на Пугачева. А тот, помаргивая правым глазом, со вниманием вслушивался. А вот как. Я все сало до фунтика в Архангельске через своих доверенных скупил и в свои склады запер. Иноземцы приплыли на своих кораблях туда-сюда. Нету сала. Пошумели, пошумели, а податься некуда. И довелось им все свечи с мылом скупить у меня. Я невысокую назначил цену. Они в своей стороне мой товар не без выгоды распродадут. Так и впредь намерен поступать. Уже до Риги доберусь, и там э таким же побытом дело обосную. Вот ваше величество, воскликнул Крохин. А дворяне это к тыдингу нажевать не смыслят. Знаю я дворян Отмахнувшись рукой, сказал Пугачев и попросил у хозяйки творожку. — Взять такого Шереметьева, либо князя Голицына, — подхватил Жарков. — Сладко едят, до полуден дрыхнут, живут, палец о палец не ударит, сгиня головы. Театры по водчинам позавели с плесуньями из крепостных красоток. Любовью забавляются, дедовские капиталы прожигают. Ах, если бы ихние великие капиталы, да купцам в руки, нечто такая Россия-то наша была бы. Народ у нас самый работящий, толковый, уветливый народ. Первейшей страной в мире была бы Россиюшка наша». Жерков за вздыхал, заприщёлкивал языком и выждав время обратился к Пугачёву. А ты, ваше величество, окажешь ли поддержку купечеству-то, ежели Господь приведёт тебя престолом завладеть? Снова прищурив глаз, Пугачёв откинулся на стуле и сказал: А я и так уж под богу даю вам, нешто не видите? Моим царским именем Вся земля верному моему христианству отходит. А ведь вы сами же, господа купцы, толкуете: "Мужик крепок, так и купцу разворот не так". Так, так, батюшка, и купцы снова закивали головами. "Стало будьте, други мои, без сумнительства. А всех помещиков я с земли сгоню, посажу на жалование и повелю труждаться". И кликну клич по всей земле люду торговому: "А ну, купцы, торгуй! Только мошенство какое дозрею, либо народу обиждение, голова с плеч летит". И Пугачёв приступнул ладонью по столешнице: "Спаси Бог, царь государь, на ласковом твоём царском слове а за порядок в сословии нашем сами следить будем. Купцы не спеша и с толковостью продолжали жаловаться Пугачеву на то, что торговлю вести им очень затруднительно, что первым делом денег в России в обороте мало, что денежки у великих вельмож да у помещиков в заграничных банковских конторах либо дома в кованых, полупривинченных сундуках. Две да и двумя войнами, семилетней до турецкой, кое ныне в затяжку пошла, много мы золота с серебром за границы растрясли. У крестьянства же, почитай, денег вовсе нет, а ежели и заведутся какие от оброчного заработка, мужик ныровит их в землю закопать, чтобы не прикарбанил барин. — Ежели, бывало, поедешь по Руси с товарами, как я в молодости езживал, так наплачешься, — говорил Иван Васильевич Крохин. — Мужики всего тебе на обмен дадут — масло и сало, овчины, пеньки, а что касаемо денег, не прогневайся.